Слушай, по его виду не скажешь, что он такой смышленый. Он даже и не спросил, где находится магазин Гринбека. Да, слушаю. Что? Хо-хо, грабеж все еще продолжается. Рассельный и на проводе хочет узнать, что мы предпринимаем. Я, говорит, сижу под столом в задней комнате. Ну-ну, дальше, дальше. Я не услышал остального, потому что бросился в двери к машине. Могли бы произойти тысячи неожиданностей. Если бы Нет прибыл в магазин прежде меня, началась бы стрельба, пострадали бы люди. И во всем этом обвинили бы полицию за то, что послали консервную банку вместо полицейского. Хотя Нет выполнял приказ начальника, я знал, что как дать это дело пришлют мне. Да, на Марсе никогда не бывает очень тепло, но я вспотел. В Найнпорте действует 14 правил уличного движения, и я, не проехав и квартала, нарушил их все. В магазине хозяйничали два проезжих грабителя. Один склонился над конторкой, словно клерк, другой, опершись на нее, стоял рядом. Оружие у них не было видно, но стоило синему Неду показаться в дверях, как их взвинченные нервы не выдержали. Оба ружья поднялись одновременно, словно были на резинках, и Нед остановился как вкопанный. Я схватил свой пистолет и ждал, когда полетят в окно куски разорванного робота. Реакция Неда была мгновенной. Таким, я думаю, и должен быть полицейский робот. Бросьте оружие, вы арестованы! По звуку я понял, что стреляли из базуки 50-го калибра. Ракетные снаряды, их ничем не остановишь, они пробивают все, что стоит на их пути. Но, неда, они, кажется, нисколько не повеспокоили. Робот двинулся к первому головорезу. Я знал, что он проворен, но не представлял, насколько. Еще два снаряда ударили в него когда он пересекал комнату. Но прежде чем грабитель снова прицелился, его ружье оказалось в руках Неда. Все было кончено. Выхватив из слабеющих пальцев ружье и опустив его в сумку, Нед вынул наручники и защелкнул их на запястье грабителя. Громила номер два помчался к двери, где я приготовил ему теплую встречу, но моя помощь не понадобилась. Он не одолел и полпути, как Нед очутился перед ним. Они столкнулись, раздался стук. Нед даже не пошатнулся, а грабитель потерял сознание. Он так и не почувствовал, как Нед, защелкнув наручники, бросил его рядом с товарищем. Я вошел, забрал ружье у Неда и официально подтвердил арест. Вот и все, что видел выползший из-за конторки Гринбек. А больше мне ничего и не требовалось. Магазин был по колено засыпан битым стеклом и пахло в нем, как в бочке из-под спирта. Гринбек начал выть по-волчьи над своим разорением. Он, видимо, знал о телефонном звонке не больше моего, и поэтому я вцепился в прыщавого юнца, приковылявшего со склада. Он-то и звонил. Случай оказался совершенно нелепым. Малый работал у Гринбека всего несколько дней, И у того не хватило ума сообщить, что обо всех грабежах надо сообщать не в полицию, а ребятам, взявшим магазин под свою защиту. Ну, я велел Гринбеку просветить малого. Пусть посмотрят на то, что он натворил. Когда мы вернулись в участок, начальник все еще сидел без кровинки в лице. Поистине он был бледен, как смерть. «Вы что, произвели арест?» да. А кого это вы взяли? Вы из банды китайца Джо. Да не знаю я никакого китайца Джо. Вы Но... только сегодня приехали в город. Свободные художники, слава богу. Запри его и быстро расскажи мне, что там случилось. Ну, Давай, да. нет. А? Ну и герои. Ну, да. Взял их буквально голыми руками. А. Это ураган, а не робот. Это добродетельная сила в нашем грешном обществе, и к тому же пули непробиваемые. А, -а, -а это сулит мне неприятности большие неприятности. Я знал, что он говорил о банде вымогателей. Они не любят, когда арестовывают грабителей и когда ружья начинают стрелять без их одобрения. Но не думал, что у начальника другие неприятности и поторопился дать разъяснение. Не будет никаких неприятностей. Я никогда не нарушал законов ограничения деятельности роботов. Они вмонтированы в мою схему и действуют автоматически. Люди, которые достали оружие и угрожали насилием, нарушили законы не только наши, но и человеческие. Я не причинил людям никакого вреда. Я лишь призвал их к порядку. Интересно, интересно, как робот, машина может разобраться в вопросах нарушения и применения законов? Эти функции выполняются роботами уже много лет. Разве радарные измерители не выносят суждения о нарушении людьми правил уличного движения? Робот-измеритель степени опьянения справляется со своими обязанностями лучше, чем полицейский, задерживающий пьяного. Одно время... Роботам даже позволяли самим решать вопрос об убийстве.